Глава 7. Впечатление от Петрограда в конце марта 1917 года. Перед своим отречением император подписал два указа о назначении председателем Совета Министров князя Львова и верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. В связи с общим отношением к династии Романовых, как говорили Петроградские официозы, а в действительности из опасения совета рабочих и солдатских депутатов попыток военного переворота великому князю Николаю Николаевичу 9 марта было сообщено временным правительством о нежелательности его оставления в должности верховного главнокомандующего. Министр-председатель князь Львов писал, создавшееся положение, делает неизбежным оставление вами этого поста. Народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых. Каких-либо государственных должностей. Временное правительство не считает себя вправе оставаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым могло бы привести к самым серьезным осложнениям. Временное правительство убеждено, что вы, во имя блага Родины, пойдете навстречу требованиям положения. И сложите себя еще до приезда вашего вставку звание верховного главнокомандующего. Письмо это застало великого князя уже в ставке, и он, глубоко обиженный, немедленно сдал командование генералу Алексееву, ответив правительству Рад вновь доказать мою любовь к родине в чем Россия до сих пор не сомневалась. Возник огромной важности вопрос о заместителе. Ставка волновалась, ходили всевозможные слухи, но ко дню моего проезда через Могилев ничего определенного еще не было известно. Двадцать третьего я явился к военному министру Гучкову с которым раньше никогда не приходилось встречаться. От него я узнал, что правительство решило назначить верховным главнокомандующим генерала М.В. Алексеева. Вначале вышло разногласие. Родзянко и другие были против него. Родзянко предлагал Брусилова. Теперь окончательно решили вопрос в пользу Алексеева. Но, считая его человеком мягкого характера, правительство сочло необходимым подпереть верховного главнокомандующего боевым генералом в роли начальника штаба. Остановились на мне с тем, чтобы, пока я не войду в курс работы, временно оставался в должности начальника штаба генерал Клембовский, бывший тогда помощником Алексеева. Несколько подготовленный к такому предложению отделом вести и слухи киевской газетки, я все же был и взволнован, и несколько даже подавлен теми широчайшими перспективами работы, которые открылись так неожиданно, и той огромной нравственной ответственностью, которая была сопряжена с назначением. Долго и искренне я отказывался от него приводя достаточно серьезные мотивы. Вся служба моя прошла в строю и в строевых штабах. Всю войну я командовал дивизией и корпусом, и к этой боевой и строевой деятельности чувствовал призвание и большое влечение. С вопросами политики, государственной обороны и администрации в таком огромном государственном масштабе не сталкивался никогда». Назначение имело еще одну не совсем приятную сторону. Как оказывается, Гучков объяснил генералу Алексееву откровенно мотивы моего назначения и от имени Временного правительства поставил вопрос об этом назначении до некоторой степени ультимативно.